руки на высоте плеч и с размаху всадил правый кулак в левую ладонь. Вот так я размозжу его. Я перебью ему голени и бедра, таз и позвоночник, в почку, в затылок, в челюсть, в солнечное сплетение. Я буду бить, чем попало, без разбору. Подрев толпы, я закричал в ухо Анне. Будь уверена, это он сделает. Не знаю, слышала ли меня Анна. Она следила за человеком на лестнице, который наклонялся к толпе с выпученными глазами говорил, «Я зарублю его, я зарублю его мясницким топором». Он скинул руки над головой так, что рукава пиджака сползли, открыли манжеты, распрямил ладони и сжал Он завопил, «Дайте мне этот топор». И толпа взревела. Он медленно опустил руки, призывая к молчанию, потом сказал, «Ваша воля — моя сила!» И, выждав, произнес в тишине, «Ваша нужда — мой закон!» Потом — все. Он повернулся, вошел в высокую дверь Капитолия и скрылся в темноте. Воздух наполнился ревом, еще более громким, чем прежде, и, подчиняясь его раскатам, что-то набухало и опадало во мне, распирало меня, словно кровь или радость победы. И пока толпа ревела, я не мог отвести глаз от черного проема двери, где он скрылся. Анна Стэнтон дергала меня за рукав. Она спросила меня, «Он правда этого хочет, Джек?» «Черт!» — сказал я, и услышал в своем голосе бешенство. «А я почему знаю, черт подери!» Адам стентон вмешался в криверот. «Закон! Он толкует о законе!» И вдруг меня полоснула ненависть к Адаму стентону Я сказал им, что должен идти, это была правда, и пробился сквозь толпу к полицейскому заграждению. Затем я обогнул Капитолий и у заднего выхода встретился с хозяином. А поздно ночью в резиденции, после того, как он выгнал из кабинета крошку с компанией, я задал хозяину вопрос. Я спросил его, «Ты все это говорил серьезно?» Развалившись на большой кожаной кушетке, он пристально посмотрел на меня. «Что?» «Ну, что ты говорил сегодня вечером?» Ответил я. «Что их воля твоя сила?» что их нужда твой закон и прочее. Он продолжал смотреть на меня, сыпляя, щупая своими выпученными глазами. «Ты же это сказал!» «Черт меня подери!» — выкрикнул он, не сводя с меня глаз. «Черт меня подери!» — он сжал кулак и дважды ударил себя в грудь. «Черт меня подери! Что-то сидит вот тут!» Что-то прет. Он оборвал фразу. Он отвел от меня взгляд и хмуро уставился в камин. Я больше не настаивал. Вот так однажды я задал ему вопрос. Это было давно. А теперь я хотел задать ему новый вопрос. Если он полагает, что добро приходится делать и зла, ибо больше его нечего сделать, то зачем было так волноваться и так усердно ограждать от крошки больницу Вилли Старка? Было еще один вопросик. Его мне придется задать Анне Стентон. Он возник у меня в ту ночь на пристани, когда Анна сказала, что ходила к Адаму Стентону, чтобы поговорить об этом, о предложении заведовать больницей Вилли Старка. Что-то -то в ее словах меня беспокоило, как зуд, когда у тебя заняты руки, и ты не можешь почесаться. В пылу разговора я не мог определить, что меня беспокоит. Тогда я отставил эту кашу на край печки, чтобы она допрела, и там она допревала несколько недель. Но однажды ни с того ни с сего она перекипела через край, и я понял, что Что меня беспокоило? Откуда Анна Стентон узнала об этом предложении? Одно было несомненно, я ей не говорил. Может быть, я...